Это и есть в нем, и он был так в этот раз растерян, но правда была, конечно, проста». Не понравился. Когда я поднялась, чтобы уйти, Александр Осьпович задержал меня. Рисуя на клочке бумаги чей-то профиль, не отрываясь от этого занятия, он сказал, «Знаете, Тамарочка, я очень благодарен этому человеку, ведь он вас фактически спас. Этого никуда не денешь». Я замерла благодарен за меня, И это сказал насмешливый, язвительный человек, и его точно найденное этого никуда не денешь. Начальство СЖДЛ казалось единым кланом, но не было таковым. У каждого была своя история. Начальник политотдела, высокий и красивый здоровяк Штанько, являлся выдвиженцем. Жил в свое удовольствие, опекал т е к и театр кукол, но в искусстве ровным счетом ничего не смыслил. Его курьезные высказывания были благодатной почвой для сочинения уймы анекдотов о нем».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 Слыл у работников управления за образованного и хорошего человека, умевшего в заключенных видеть людей. Назначение на эту должность означало для него ссылку и наказание после того, как в 37-м была арестована его жена Полька, и он от нее не отказался. До этого Шемина был военпредом Советского Союза в Чехословакии.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 Черкасов оживился. Было такое, было, п и с а А что, помогло? Неужели помогло? Не думал, не предполагал, но писал. Я сказала, что помогло. И не только Александру Осиповичу, но и всем нам, кто знал, что такое письмо в лагерь. — Спасибо, спасибо, — несколько раз повторил Черкасов. Честно говоря, мало возлагал надежд на то, что поможет.